а если и разгадываю их, то лишь потом, хорошенько поразмыслив. Часто мне приходилось видеть короля в театре, а иногда после спектакля он даже заходил в мою уборную. И всегда он бывал со мной отечески ласков. Но мы никогда не оставались наедине, если не считать двух или трех встреч в садах Сансуси Да и то... Должна признаться, это я сама проследила часы его прогулок и старалась попасть ему на глаза. В подобных случаях он подзывал меня или сам любезно шел мне навстречу, и я пользовалась минутой, чтобы заговорить с ним о парпоре и напомнить о моей просьбе. Все время я получала те же самые обещания, но они так и не были исполнены. Впоследствии я изменила тактику и стала просить позволения уехать в Вену но король отвечал мне то ласковым упреком, то ледяной холодностью, а чаще всего проявлял явное раздражение. Так что и эта моя попытка оказалась столь же безуспешной. Правда, как-то раз король сухо ответил мне, «Поезжайте, мадемуазель, вы свободны». Но даже после этого я не получила ни полного расчета, ни бумаг, ни подорожной. И так ничто не изменилось» если мое положение сделается невыносимым, я вижу только один выход — бегство. Увы, принцесса, меня часто коробило отсутствие у Марии Терезии музыкального вкуса. Но я и не подозревала тогда, что король-меломан гораздо более опасен, чем императрица, лишенная слуха. Вот, в сущности, все, что я могу рассказать вам о моих отношениях с его величеством. Ни разу у меня не было повода испугаться или просто заподозрить его в фантазии полюбить меня, фантазии, которую вашему высочеству угодно было ему приписать. Правда, я испытывала иногда гордость при мысли о том, что благодаря некоторому музыкальному таланту и тому необыкновенному случаю, когда мне посчастливилось спасти королю жизнь, он питает ко мне нечто вроде дружбы. Он не раз говорил мне это, и говорил так мило, с такой непринужденной откровенностью. Он как будто испытывал от беседы со мной такое неприкрытое, исполненное такого благоволения удовольствие, что я, быть может, бессознательной уж конечно, невольно привыкла отвечать ему столь же своеобразной дружбой. Это слово звучит странно в моих устах и, без сомнения, кажется неуместным. Но чувство горячей почтительности И робкого доверия, какое мне внушает присутствие, взгляд, голос и ласковые речи этого царственного Василиска, как вы его назвали, столь же необычно, сколь искренно. Мы собрались здесь, чтобы говорить все, и условились, что я буду откровенно до конца. Так вот, признаюсь вам, что король внушает мне страх, почти ужас, когда я его не вижу» и только дышу разреженным воздухом его империи. Но стоит мне увидеть его, как я подпадаю под его обаяние и готова любым способом доказать ему всю ту преданность, какую застенчивая, но любящая дочь может питать к строгому, но доброму отцу. — Я вся дрожу! — вскричала принцесса. — О, Боже! А вдруг ты поддашься его влиянию или его чарам настолько, что выдашь нашу тайну? О, нет, принцесса, не бойтесь, этого никогда не будет. Когда дело касается моих друзей, и вообще кого бы то ни было, кроме меня самой, то не только королю, но даже и более искусным парисеям, если они существуют, не удастся поймать меня в ловушку. Я тебе верю.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 Не верю ни в магию, ни в воскрешение мертвых. А вот наше бедное, безумное воображение, оно способно на все. В это я верю. Ваше Высочество, прости, твое Высочество не верит в магию, а между тем... но, ну, может быть, этот вопрос будет нескромным? Закончи свою мысль. Между тем я посвятила себя магии. Да, это всем известно.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 пугались своих собственных созданий, что становились рабами какого-нибудь чертика, вышедшего из их реторты. «Быть может, я и сама казалась бы не храбрее госпожи фон Клест, возразила Парпарина, «и должна признаться, что мне довелось стать свидетелем власти, если даже не всемогущество Клестра. Вообразите, что, пообещав показать задуманного мною человека,